Это тоже с ножичком?» «Дурак, да?» Пока мы возились, объявили посадку. Наступал вечер пятницы. народу было много. Свободные кресла в салоне отсутствовали. Мы сели на свои места. тону у окна, я возле прохода. Автобус тронулся и начал пробираться по запруженным улицам к выезду из города. Был час пик. Огромная тётка впереди нас мгновенно заснула и принялась храпеть. Я молчал. В предшествующие часы я собирался задать Тануке сто вопросов, а как только выдалась такая возможность, растерялся. Мысли разбегались. Я подумал, так и так, и решил подождать, когда девчонка сама пойдёт на контакт. В конце концов, она обещала, а главный вопрос, что происходит, я ей уже задал. «Сколько нам ехать?» – спросил я вместо этого. «Три с половиной часа». «Три с половиной», — прикинул я. «Ага. Что ж, вполне можно соснуть, а то я зверски устал. За последние несколько дней у меня совершенно не было возможности отдохнуть. Я откинул спинку кресла и постарался расслабиться. Однако сон не шёл. Автобус миновал Комсомольскую площадь, дамбу Мотовилиху, улицу 1995 года, выехал на Соликамский тракт и резво покатил к Чусовской переправе. А я всё не спал». Наоборот, стоило закрыть глаза, и мною сразу начинала овладевать неясная тревога. Куда мы едем? Зачем? Что мы забыли в этих березняках? Из неясных намёков, обмолвок и недоговорах девчонки я понял, что березняки — временная остановка. Если ехать туда три часа, почти четыре, строго говоря, мы прибудем около семи и вряд ли собираемся там ночевать. Куда в такое время можно ехать? На чём? Вряд ли куда-то далеко. Я стал припоминать, какие поблизости есть города, посёлки, городки, но толка было мало. Названия вспоминались, а вот местоположение их я представлял довольно смутно и вскоре окончательно запутался. «Ты обещал рассказать!» Напомнил я, когда мост остался позади и автобус начал одолевать подъём. «Не мешай, я думаю». Сосредоточенно глядя в окно, ответила Танука. «Тоже мне удавка! О чём?» «С чего начать?» Она повернулась ко мне. Я всё никак не мог привыкнуть к её малиновым волосам. «Не хочу играть в одни ворота. Расскажи сперва ты». «Я?» «А я-то что должен тебе рассказывать?» Ты что-то пережил в последние дни. Необычное, странное что-то. Я права? Ну, неопределённо протянул я. Я вообще-то не обязан тебе докладывать. И вообще, мало ли что мне померещилось. А ты всё равно расскажи. Даже если померещилось. Я провёл ладонью по лицу. Танука, я не знаю. До встречи с тобой, до этого случая, с Игнатом. Я жил спокойно. «Может, скучновато, но спокойно. Не задумывался ни о чём таком. Ага. И уж тем более не бегал от ментов, и меня не преследовали глюки. А сейчас мне всё время мерещится всякая чушь. Первый раз это случилось в кинотеатре. Помнишь, я отрубился? Я списал всё на усталость, отравление, но те следы... Да и после эта хрень накатывала, раз за разом». И что-то странное было, когда ты подговорила меня выйти с кабинетами. А вчера, когда я был в винтовке, Знаешь, я просто не могу объяснить, я не понимаю, как я очутился под землёй в тех переходах. Но ведь объяснять ничего не надо, верно? Ты же заранее знала, что я там. Даже знала, где я вылезу. И ждала меня. И ещё. Я помедлил, собираясь с мыслями. «Да, ещё. Дурь, конечно, ты только не смейся. Мне всё время чудится какая-то собака. Ага, чёрная. Чуть только начнётся заварушка, она тут как тут. Я, правда, ни разу не смог её разглядеть. Скажи, это с тобой как-то связано?» «Как-то связано», — подтвердила девушка, по-прежнему глядя в окно. Я ожидал подобного ответа, но всё равно похолодел. «А ну-ка!» — тихо спросил я. «Кто ты?» «Давай пока не будем об этом!»